Жара немилосердная На небе ни одного белого клочка Солнце палит нещадно Наши гимнастёрки давно уже спеклись от пота А сегодня пот течет даже по ногам в сапоги Ужасно было бы в такую погоду умереть Яркое солнце, зеленеющие пахнущие сеном холмы Подальше в знойном мареве дремлют леса Все цветет, наливается, начинает созревать, как всегда в середине лета. Но война и смерть не считаются со светлой, зовущей жизни погодой. Сегодня день прошел благополучно. Немецкие самолеты, видимо, заняты где-то в другом месте. Их не видно. Только высоко-высоко густо прут тяжелые бомбардировщики. На восток и обратно. Но на передовой они не опасны. Да и на земле сравнительно спокойно. Пехота впереди держит фронт. Ясно слышна деловая трескотня «Максима». Реже слышится винтовочная стрельба. Передовая отсюда недалеко. Может километра полтора. Батарея отделена от нее болотистыми лугами, поросшими явником. Далее тянется столь характерный для этих мест ольшанник, на краю которого и находится наше сегодняшнее пристанище. Далеко на востоке сквозь дымку виднеется большой хвойный лес. Сегодня мы нанесли три огневых удара по карте. Один пришелся по перекрестку села второй по участку леса напротив нас, и последний по лесному пригорку, расположенному левее от него, где по данным пехоты должен находиться какой-то наблюдательный или командный пункт. Едва ли огонь мог быть особенно точным, потому что и наша собственная позиция не была топографически точно привязана по карте. И данные для стрельбы никак не откорректированы наблюдательными пунктами. Все делалось на глазок. По принципу «эх, была не была». В ответ получили оттуда несколько неточных мин. Ждем обеденного перерыва. Как ни странно, но он действительно существует и выдуман не нами. Дело в том, что немцы воюют по часам, будто они прежние аккуратные ремесленники. Фронт просыпается с восходом солнца. С часу до двух затишье, то есть обед. И вечером работа продолжается до захода солнца. В этой регулярности, честно говоря, есть что-то жуткое. Война превращена в организованный труд. Как на фабрике или на помещичьих угодьях. Убийство стало повседневным ремеслом. Нам этого никак не понять. Если обратиться к истории, то ни о чем подобном не читать, не слышать не приходилось. Правда, истории прежде знала профессиональных военных и платных наемников. Бывали и армии с твердым распорядком. Только маловероятно, чтобы фаланги Александра Македонского, легиона Цезаря, Или орды хана Баты воевали по расписанию. С такого-то до такого-то часа убиваем, потом делаем часовой перерыв, после чего принимаемся снова. Наоборот. Смутно помнится, что в Библии один иудейский полководец кричал солнцу, чтобы оно не двигалось с места до тех пор, пока он не разделается с врагами. Или, скажем... Чем кончилось бы сражение под Цессисом, где эстонская армия в ожесточенных боях 1919 года уничтожила немецкую дивизию? Ну, если бы наши солдаты соблюдали обеденный перерыв. Да и вообще, регулярности распорядок дня при убийствах – это уже нечто совсем бесчеловечное. Война сама по себе сначала и до конца бесчеловечна, противоестественна, противно человеческой природе и уж совсем чудовищно превращать ее во что-то повседневное, обыденное, регулярное. Убийство стало профессией с твердым и регулярным рабочим днём. Хотя мы никогда между собой на эту тему не говорили, все мы относимся к этому одинаково редко мы пытались нарушить этот ремесленнический распорядок дня. Иногда мы наносили огневой удар во время обеда, случалось и ночью. А все же мы ждем наступления обеденного перерыва у немцев. Просто потому, что нет большой опасности можно заниматься делами, которые предпринимать в другое время гораздо рискованнее. Но сегодня в обеденный перерыв произошла совсем непонятная история. Ожидаемая тишина наступила, но она закончилась несколько раньше установленного времени. Справа от нас, в густом ольховнике, вдруг раздался грохот сражения. застрочили пулеметы и автоматы, забабахали минные разрывы, зазвучали слова команды. Инстинктивно мы схватились за оружие, У нас была одна мысль. Противник прорвал фронт и пытается взять нас в кольцо, потому что в следующую минуту возник грохот боя слева. «Ребята, странное дело. Ведь ни одна пуля не просвистела и не щелкнула по дереву», вдруг заметил Ильмар. «Мы прислушались». «В самом деле...» Да какой-то рарам стоит, а не слышно, чтобы летела пуля или осколок мины, и заросли не трещат от пулеметных очередей или минных разрывов. Мы бросились к орудиям, и там обратили внимание на это странное обстоятельство. Командир батареи уже доложил в полк. Выяснилось, что пехотная часть, которую мы поддерживаем, никак не может разобраться в чем дело и занимает, как говорится, выжидательную позицию. «Ребята, придется выслать разведку, что-то здесь не так», – сказал подошедший к нам лейтенант Виерсалу. «Пехота сделает то же самое». «Пойдем прямо на шум». С лейтенантом Виерсалу отправились три человека. Тут ожил и немецкий фронт впереди. Явственно зашелестели мины, и насколько удалось в этом шуме разобраться, впереди застрочили автоматы». Слева и справа, судя по грохоту, сражение продолжалось с прежней силой, не приближаясь и не удаляясь. Прошло с полчаса, и на правом фланге все смолкло. Сколь внезапно сражение началось, столь же внезапно оно и прекратилось. Чуть позже смолкло и слева, только впереди шел довольно ожесточенный бой. Командир батареи дал новые установки для стрельбы, и наши старые трехдюймовки принялись за дело. Стали обстреливать немецкие позиции прямо по фронту. Среди этого грохота вернулся лейтенант Вирсолу со своими ребятами. И теперь между ними весьма неохотно шагал долговязый белобрысый немецкий унтер в очках. Руди... Первый увидел пленного. «Кутен на навосный перлинский соловей. «Как пошифаешь!» — крикнул он немцу. «На этот раз ты как нельзя больше прав!» — ответил лейтенант вирсалу. «Он действительно соловей?» Тут все выяснилось. На ничейную землю, наверняка еще ночью, по слабо охраняемому болоту, каким-то образом выполз этот самый унтер с мощным громкоговорителем. Оттуда грохотала усиленная звукозапись битвы. Немчура так был занят своим шумовым приспособлением, что взять его оказалось совсем легко. Они просто прыгнули ему на спину и скрутили так, что он и охнуть не успел. И в момент обезоружили. План у немцев был простой. Звуковые установки на флангах должны были создать иллюзию прорыва, а сами они в это время атакуют в лоб. В создавшейся панике их настоящая атака обещала быть успешной, но затея провалилась. Шумовые машины устранены, а лобовая атака после примерно часового сопротивления была удачно отбита. Пленный немец явно растерялся, двигался как лунатик. Конечно, оснований, чтобы струхнуть, у него имелось больше, чем достаточно. Прежде всего, разумеется, как же так, почему русские дураки, эти невежественные азиаты, не обратились сразу в бегство, когда он в твердо установленное время включил свой громкоговоритель? Во-вторых, никак не мог себе простить, что он, студент Йенского университета, так легко дал взять себя в плен мужланам, которые разговаривают с каким-то непонятными варварскими идиомами. И сейчас, раскрыв пасть, явно над ним глумятся. И надо же было этому случиться теперь, когда Россия уже растоптана. До Москвы и Ленинграда рукой подать. Но больше всего его поражало, что это в порошок размолотая армия еще не осознает своего безнадежного положения. Поглядеть только, солдат заправляется супом и с аппетитом уминает при этом хлеб. Тот самый головорез, который на таком странном немецком языке крикнул ему нелепое приветствие – А сейчас что-то объясняет другим, и те корчатся от смеха. Плакать им, дуракам, надо. Батарея грохнула из всех своих орудий, стоявших в нескольких десятках метров отсюда. Выстрел трехдюймовки, как известно, весьма звучный и хорошо продувает непривычные уши. Бедненький немец, который, поди, никогда пушки близко и в глаза не видел, да и вообще в теперешнем своем положении, как успел заметить Руди, походил на только что выхолощенного барана, невольно плюхнулся на наземь. Уж тут насмешки посыпались градом. Уведите поскорее такой страх, большей части через... Задницу выходит, а мы к немецкой вони не привыкли. В конец полоумевшего пленного немца повели к комиссару полка и оттуда дальше, в дивизию. Лейтенанта Вирсалу, который ходил теперь козырем, грудь колесом, и всех троих бывших с ним в разведке, в тот же день представили к медалям. Если пройдет... Они будут в полку первыми. Вот чем закончился обеденный перерыв в тот жаркий день, когда уже и в сапогах хлюпало от пота. Теперь много чтения нам сбрасывают с неба. Бросаем и мы, и они. Бывает вся дорога просто устлана листовками. На немецком, разумеется, «наши» на русском, изготовленные немцами, и в тех и в других призывают кончать войну и переходить к противнику, сдаваться в плен. У немцев так прямо написано в конце, что листовка служит пропуском сразу для десятерых. Нужно сказать, что и те, и другие листовки дают основания для обсуждения и размышлений. В одной нашей отпечатаны объявление из какой-то немецкой газеты. Она сплошь состоит из траурных извещений о погибших на Восточном фронте и ее сопровождает весьма убедительный комментарий. Такая судьба может постичь любого немецкого солдата. Разумеется, так оно и есть. В другой листовке, нашей, Приведены выдержки из неотправленных писем убитых немецких солдат к близким, где говорится, что бои тяжелые. Тоже верно. Эту страну не только завоевать, но даже просто пройти ее пороху не хватит. И хотя сейчас мы еще плохо сопротивляемся, однако для немцев все равно это отнюдь не прогулка». Но одна немецкая листовка нас просто потрясла. На ней большая фотография. И в центре, окруженный немецкими офицерами, сидит наш офицер. Как сообщает текст, это будто бы взятый в плен сын Сталина. Обсудили с ребятами и пришли к выводу, что это все голематья и чистая пропаганда во-первых если вообще устали на сын этого никто из нас наверняка не знает во-вторых разве сына такого выдающегося человека пустят в столь опасное место где он может попасть в плен и даже если так то войны это еще не решает иначе не так как бывало прежде когда один король воевал с другим, И если одного королевского сына брали в плен, то можно было и войну кончать. Так мы думали. Асярель очень правильно отметил. Если это правда, значит у товарища Сталина, помимо всего остального, еще и большое личное горе, как у любого отца. В самом деле... Если это правда, значит не миновала война и дома самого руководителя государства. Горе сюда пришло, не спросив разрешения. Но в общем-то, как уже сказано, мы не особенно этому верили. Боже мой, как давно это было! Будто в прошлом веке! А на самом деле... Всего лишь минувшей весной. Учебная батарея идет на обед. Грохаем по булыжнику, звеня шпорами и громко поем. Артиллеристом я родился, Под сенью пушки вырастал. Огнем картечи я крестился, Когда в бою врага встречал. Когда пехоте будет трудно, И нас на помощь позовут, Тогда тяжелые шрапнели Врага на части разорвут. Всегда полным голосом. В конце каждой строки всегда пауза в два шага. После каждого куплета в четыре. Начало и конец точно вместе. Из всех глоток одновременно. И у самой столовой. Последний путь на этом свете Труба прощально протрубит. Мой гроб увозят на лафете, Три раза пушка прогремит. Только совсем не так, Все совсем по-другому. Рейна Робса нет в строю, Их укрыла красная глина в России. Анца-беднягу так изрешетила, что трудно сказать, что от него осталось в земле, а что на поверхности. Не везут нас на тот свет на лафете под грохот медных труб. Я так привык, что на строевой подготовке Робс всегда стоял от меня слева, потому что был чуть-чуть пониже. Теперь он не стоит, а мне все еще кажется, что он здесь. Так идут рядом с нами те, кого уже нет. Это второй невидимый строй. Сколько нас сегодня, сколько завтра, послезавтра станет в тот немой строй. И если оставшиеся в живых колонна когда-нибудь зашагает к дому... «Будете ли вы все еще рядом с нами? Как долго вы будете сопровождать уцелевших? Не всю ли их жизнь?» Капитан Рулли до такой степени своеобразная фигура, что с первого взгляда запомнился на всю жизнь. Менее воинственного офицера невозможно придумать. Рулли был маленького роста, сутулый, с весьма заметным брюшком, с которого то и дело сползал ремень. У него были рыжеватые жидкие волосы, веснушки, очки и ноги колесом. На его широком лице неизменно блуждала детская улыбка. Это внешность. За всем этим скрывался честный... Беззаветно преданный долгу и просто по-детски добросердечный человек. Но за внешним простодушием таилась достаточная доля хитрости. Это был образованный и умный офицер. Не знаю, как долго он был строевым. Еще до войны мы знали его как начальника склада боеприпасов. Кстати... В жаркие летние дни, когда он возился с зарядными ящиками, на голове у него вместо форменной фуражки бывала какая-то белая шапочка с белым козырьком. К нашему удивлению, этот отнюдь не спортивного вида старик, для нас 50-летний человек был стариком, каждое утро занимался гимнастикой. Правда, он выполнял только простые упражнения – Приседания, вращение рук, наклоны. Делал это с медвежьей ловкостью, но неукоснительно каждое утро. Это была система, и наряду с усмешкой она вызывала уважение. В полку капитан Рулли стал начальником продовольственного и фуражного снабжения. Это человек, который отвечает за то, чтобы личному составу и лошадям было что есть. Теоретически, конечно, совсем просто. Каждое утро штаб полка составляет дневной отчет, так называемую строевую записку. В ней все сказано. Столько-то командиров, сержантов, рядовых, столько-то обозных орудийных и верховых лошадей. Для всех установлены казенные нормы, кроме воды. Столько-то хлеба, жиров круп, столько-то овса, перемножь цифры и потребую соответственное количество на тыловом складе. Да, но ведь идет война. Утром полк здесь, но никто из нас, включая командира, не знает, где он будет вечером. Армейские склады и полевые хлебопекарни движутся где-то в тылу, прячутся в лесах. Их начальники тоже не знают, где они будут вечером или на следующее утро. Это не все. Отправляясь за продовольствием, всегда рассчитываешь, что можешь стать объектом внимания немецких самолетов. Кроме того, ты движешься по дорогам не один. Нередко оказываешься под ногами у большого обоза, особенно возле мостов, где часто возникают пробки, и опять опасность. С воздуха и это еще не все малопригодные транспортные средства только параконные телеги с изрядно загнанными лошадьми был правда один грузовик но его забрали в дивизию а дороги больше выпадает не тащиться приходится по потопим и перелеском но это еще не все Часто приезжаешь на склад, накладные в порядке, даже оформление не заняло бы много времени, а на складе ничего нет. На ближайшей тыловой станции разбомбили вагоны с продовольствием или угодило в самый склад, а боец хочет есть, он ничего не знает о трудностях со снабжением, да и не его это дело знать. Несмотря на это, у нас редко выпадали дни без хлеба, а чтобы вообще нечего было есть, такого у нас не случалось. Совершенно неожиданным образом мы с капитаном Рулли вместе попали в плен. Эта история произошла в поселке, неподалеку от которого остановился наш отступающий полк. Втроем с ребятами мы пошли бродить по селению. Зашли подальше, и перед нами оказалась лавка, где продавали растаявшие от жары шоколадные конфеты и какой-то лиловый напиток, называемый морсом. Купили и попробовали, и то, и другое. Еще в магазине мы заметили, что за нами внимательно следят два пограничника. Едва мы сделали несколько шагов, направляясь обратно в распоряжение полка, как эти пограничники входившие теперь в заградительный отряд, объявили, что мы арестованы. Нас отвели на какой-то задний двор, где уже находились три наших офицера и в их числе капитан Рулли. У нас отобрали оружие и потребовали красноармейские книжки. А нам их и не выдавали. Разумеется, весьма подозрительное обстоятельство. У офицеров удостоверения личности имелись, их отобрали. После чего всех нас посадили в кузов полуторки, в каждом углу которой восседал пограничник с 10 зарядной винтовкой. И мы поехали. Не помогли заверения офицеров, что здесь же на окраине, в ивнике, на берегу реки стоит наш полк. Честно говоря, мы действительно могли вызывать подозрения. На некоторых из нас были еще прежние армейские брюки солдатского сукна, на всех крепкие юфтевые сапоги со шпорами, совсем другие ремни и патронташи, но что главное, мы говорили на чужом языке. Может быть, совсем уж за немцев нас не приняли, но сильно заподозрили, что собираемся дезертировать. Дорога была такая немыслимая, что лязгали зубы. Разговаривать между собой нам запретили. Капитан Рулли посмеивался про себя, но был уверен, что недоразумение сразу выяснится. Его задержали на какой-то боковой улице, когда он подошел к пограничнику и спросил, не знает ли тот, где находится провианский склад армии. Какой-то бестолковый офицер в странном мундире, Хотя и свободно, но с акцентом, говорящий по-русски, интересуется местонахождением армейских складов. Его сразу же обезоружили. Мы протряслись километров 20, пока нам навстречу не попалась такая же полуторка. В ней между ящиками с боеприпасами сидел офицер, на петлицах у которого поблескивали четыре шпалы. Увидев нас, он сразу же постучал по крыше кабины. Машина остановилась. Жестом он остановил и нашу. «Куда вы везете моих людей?» Отнюдь недружелюбно закричал он на конвойного офицера, сидевшего в кабине нашего грузовика. «Подозрительные эстонцы, везем в дно, в наш штаб, товарищ полковник», — ответил тот. «То есть как подозрительные?» Я этих командиров знаю. Что вы делаете? Ни с того ни с сего увозите немногих уцелевших в моем артиллерийском полку людей. Их же разыскивают. Вы дезорганизируете действия войсковой части. Вам что, неизвестно, что этот участок фронта удерживают эстонцы? Вы что, в самом деле их раньше не видели? Мы слушали, навострив уши. Это был полковник Никифоров, начальник штаба дивизии. «Немедленно разворачивайтесь и везите людей обратно!» – скомандовал он. «Я не могу выполнить вашего приказа», – ответил командир пограничной охраны, – «потому что я вам не подчиняюсь. Должен, согласно приказу, припроводить их в свой штаб». «Безобразие!» – сказал полковник. «Хорошо, я позвоню вашему начальнику» потом обращаясь к нам, и сообщу в полк. Машина ушла, и мы поехали, только в противоположном направлении. Ха, лица у конвоеров несколько вытянулись. Вот тебе и бдительность. А нам будто маслом по сердцу помазали, нас похвалили. Немногие способны сражаться артиллеристы в дивизии. Но мы не могли обвинять и пограничников. Только вчера, в нескольких десятках километров отсюда, немцы сбросили десант в красноармейской форме, который лишь к вечеру с большим трудом удалось ликвидировать. Когда мы прибыли на место, был вечер. Майор? начальник пограничной охраны, извинился перед командирами. Обратно нас повезут только завтра утром. Капитан Рулли, с самого начала считавший, что все это какая-то чушь, усмехаясь про себя, рассказал майору, тоже по словам того служившего в Эстонии, несколько анекдотов. Не знаю, каким уж образом, но... Между этими историями он успел выяснить, где расположен армейский продовольственный склад. «Ну, товарищи, подумаем о ночлеге, да и не оставлять же вас голодными», – сказал майор бывшим военнопленным. «Он повел нас за 2-3 километра в невысокий сосновый лес, в котором и находился крупный склад». Приятно было смотреть, как этот неуклюжий человек с присущей ему мягкостью говорил по очереди сперва дежурного, затем начальника, заполнил какой-то бланк, потом этой самой ласковостью покорил кладовщика, а в довершении начальника автотранспортной службы. Результат был таков. Через час мы сидели на сухом вереске под соснами, наворачивали консервы. Тут же, укрывшись шинелями, мы задали Храповецкого. А утром машина доставила нас вместе с хорошей поживой консервов обратно в полк. В ту ночь, когда мы дремали под шинелями, опять зашла речь о немецких листовках. Кто-то сказал, что будто сам читал даже на эстонском и латышском. «Сдавайтесь в плен». Дадим вам на три дня провианта и отпустим домой. Брехня в чистом виде, спокойно сказал на это капитан Рулли. Да кто его знает, вставил кто-то из ребят. Я ходил в штаб дивизии за почтой, а там один комиссар допрашивал раненого пленного немца. Он спросил. «Почему наших комиссаров сразу расстреливаете?» «Я про это ничего не знаю», — ответил немец. «А с другими пленными как поступаете?» «Назначаем им старшего и посылаем в лагерь на работу». «А как поступаете с эстонцами?» — спросил комиссар. «Выдаем на три дня продуктов и отпускаем домой», — ответил пленный. «Может, так оно и есть?» «Чистая брехня! Это пропаганда!» Сказал капитан Рулли с невозмутимым спокойствием. «Для меня бы хуже и быть не могло, чем с немцами вместе работать. Дважды я с ними воевал. В мировую войну и против ланцвера. Мне-то уж хорошо известно, что они делают с пленными». И что они вообще за люди. Ребята, поверьте мне, в эту войну они еще узнают, почем фунт лихо. Увидите, к зиме положат зубы на полку. Россия велика. А листовки – это брехня, издавна известная. На дураков рассчитанная ловушка. Сказал и на полусловие уснул. Будто дома на мягкой постели. Когда мы утром проснулись, он был уже на ногах и до пояса раздетый делал свою знаменитую утреннюю зарядку. Разумеется, я никогда не узнал, как Рулли закончил войну. В общем, скромно, как это и было в его натуре. Майором и кавалером Ордена Красной Звезды. А демобилизовавшись, он пошел председателем в один отсталый колхоз и с годами сделал его таким крепким, что в газетах не раз печатали статьи про рули и интервью с ним. Когда он умер, уже пенсионером, довольно старым человеком, много людей в районе пришло на его похороны. И орденов на подушечках впереди траурной процессии было уже несколько. Сегодняшнее отступление опять вело нас по проселкам сквозь Ольшанник, изрытый машинами и колесами обозных повозок и смятый сапогами пехотинцев. Повозки застревали, ребята толкали их и проклинали все на свете. Предвечернее солнце было еще жарким Жужжали поздние оводы В зарослях пахло истоптанным сеном Влажной землей, от которой шел пар И лошадиным потом У одного из поворотов дороги на поляне стояла брошенная лошадь Безжалостно загнанная Холка – сплошное кровавое мясо Издали были видны торчащие ребра, правая задняя нога вывихнута или подстрелена, потому что лошадь на нее не опиралась. Она понура стояла, не поворачивая головы, не шевеля ушами, даже не делая попытки отогнать густой рой мух. Мы шли в колонне последними. Почему-то самым последним по этой окаянной глине шел руди, и вслух проклинал войну, отступление и русское бездорожье. И тут случилось вот что. Услышав рудин голос, лошадь вдруг подняла голову, посмотрела на дорогу и жалобно заржала. Рудди резко остановился. «Лаук, черт возьми, это ты?» Заорал он и одним прыжком оказался с нею рядом. «Узнал, узнал!» Шептал он измученному животному на ухо, держа его голову под мышкой. «Лаук, милый, что они с тобой сделали?» крепко крепко прижимал руди голову коняк своей потной гимнастерки, трепал и гладил жесткую гриву. Взгляд рудди вдруг затуманился. Он увидел, как из бархатных глаз лошади катятся слёзы. Это была лошадь рудиного соседа Карла Ансумарди мобилизованная и взятая на войну, как и сотни других. Огляди, ведь узнала, узнала сама бедняга, конец замученная. Когда бывало толока, Руди возил на ней навоз, вместе с соседями ездил на ней в город, и на ярмарки. Да... А сколько раз теплыми летними вечерами он ходил через соседский загон, похлопывал Лаука, совал ему в рот кусочек хлеба, потому что только Лаук знал, куда в такие вечера направлялся Руди. Как говорят, на свидание, потому что Руди поджидала Анцу Мардовская Хельвия. Все сейчас вспомнилось, и двойная боль сдавила Пруди на сердце, когда он стоял, обнимая друга за шею. Мы ушли довольно далеко, когда позади раздался выстрел. Пруди догнал нас, глаза у него были краевые. Вечером он ничего не ел, двое суток ни на кого не смотрел. Если его о чем-нибудь спрашивали, он не отвечал или просто отмахивался. Сегодня мы занимались убийством. В самом деле просто убивали огромное количество немцев. Произошло это так. Погода стояла душная и знойная. Утром в 3-4 километрах впереди нас грохотало сражение. Потом наступила тишина. По времени это мог быть обеденный перерыв, но он продолжался подозрительно долго. Батарея располагалась на краю низкого ольшаника, хорошо замаскированная ветвями. Перед нами поле, покрытое паром, шириной в полкилометра. За ним два холма, между ними глубокий овраг. По дну оврага в нашу сторону шла вполне приличная гравийная дорога, которая почти сразу за ним круто сворачивала влево. От нас дорога не просматривалась, но, по-видимому, она вела к довольно крупному селению, потому что в бинокль ясно был различим дорожный указатель на повороте. На вершине одного из холмов стояли в ряд длинные приземистые хлева и кряжестая силостная башня. В засушливой жаре земля под паром мерцала. Тишина. Во враге показалась маленькая автоколонна. Наши четыре полуторки с одной противотанковой пушкой на хвосте. В тучах пыли прогрохотали они по кривой налево. Опять тишина. Слева послышался рокот немецкой рамы, но далеко, нас не заметила. И опять тишина, которая наверняка ничего хорошего не предвещает. У командира батареи старшего лейтенанта Рандалу нервы не выдержали. Он позвонил в полк, имеются ли у них сведения о пехоте, удерживает ли она еще позиции, а если да, то почему такая подозрительная тишина, «Странно, очень странно», – пробурчал он себе под нос, хотя и штаба ему, по-видимому, сообщили что-то утешительное. «Халоп, беги к ездовым, скажи, чтобы ребята держали упряжки наготове, распорядился он на всякий случай. «Для ясности нужно сказать, что уже долгое время наш полк не был придан какой-либо пехотной части для поддержки». Мы находились в непосредственном распоряжении командира дивизии. Слишком мало нас осталось. На всю дивизию только горстка тяжелых орудий. Отсюда такой порядок. С одной стороны это хорошо, но с другой... У нас было очень смутное представление о действиях пехоты перед нами, потому что нередко мы не имели с ней прямой связи. Иной раз случалось, что впереди находился офицер связи с двумя-тремя разведчиками, но чаще всего этого не было. Да и им трудно было координировать наши действия, потому что непосредственно пехоту мы не поддерживали только по приказу штаба дивизии. Что, разумеется, не способствовало согласованным совместным действиям. И вдобавок слишком быстро менялась обстановка. Поддерживать связь мешали чисто технические трудности. Например, нам не хватало провода, чтобы тянуть его к пехоте. Поэтому ограничивались обычно тем, что полк, растаявший до дивизиона, выставлял только самые необходимые наблюдательные пункты и обеспечивал непрерывную связь с дивизией. Да, бывали, конечно, случаи, когда нас предавали для поддержки определенной пехотной части, но... Это случалось очень-очень редко. Как именно обстояло дело сегодня, мы, конечно, не знали. Во всяком случае, впереди у нас имелся наблюдательный пункт в той самой силосной башне. На это проводу у нас все же достало. Командир батареи соединился с башней, последовал ответ. Ничего особенного не происходит, затишье. А пехота? Не могу знать. Давно уже не слышно ни одного выстрела. Разговор кончился. Подозрительная тишина продолжалась. Мгновение спустя запищал зуммер, и теперь с наблюдательного пункта поступили совсем другие сведения. По дороге движется колонна немецкой пехоты, впереди мотоциклисты. «Бегом в батарею! Линию смотать!» – крикнул Рандалу в телефонную трубку. Команду выполнили с обезьяньей быстротой. Через несколько минут разведчик и телефонист с катушкой провода на спине уже бежали с вершины холма на поле. Командир сообщил обстановку в полк. Связного послали за упряжками. План был такой. «Когда колонна спустится во враг, дадим по ней прямой наводкой и тут же уносим ноги». «Ну да, разумеется». Пехота, с которой у нас непосредственной связи не было, сумела незаметно отступить. Никто нас не предупредил ни снизу, ни сверху. Едва ребята с наблюдательного пункта, запыхавшись, успели прибежать на батарею, как сразу во овраге появились разведчики на мотоциклах с колясками. Два мотоциклиста подъехали к повороту, где стоял указатель. Два других остановились возле хлевов. С них соскочили несколько человек. Они пошарили возле пустых львов, потом, остановившись на склоне холма, что-то прокричали тем, что ждали на повороте и заковыляли обратно. Один мотоцикл развернулся и поехал по дороге обратно, другой затрещал к повороту. Здесь немцы слезли с мотоциклов и стали кружком в ожидании колонны. У нас орудия были заряжены. И мы... С пересохшим от волнения ртом ждали приближение колонны. На дороге взвилось облако пыли, подъехал возвращавшийся мотоциклист. Очевидно, он привез новые распоряжения, потому что три мотоцикла медленно поехали дальше по дороге, а один остался ждать на повороте. До подхода колонны еще оставалось время, потому что немцы слезли с машин, сняли каски и закурили. Но вот подошла колонна, примерно рота. Она заполнила весь овраг. Шли они весело, разговаривая, с непокрытыми головами и закатанными рукавами. Офицер дошел до конца оврага, почти до указателя, поднял руку, приказывая остановиться. В этот же момент у нас в ольховых зарослях раздалась команда открыть огонь. Четыре орудия грохнули почти одновременно. Воздушной волной сорвало листья с кустов доля секунды, и овраг заволокло пылью и дымом. В ушах гудело. Мы опять зарядили и снова ухнули. Теперь наступила тишина. Только билась кровь в висках, и было слышно, как стучит сердце. На передки! Ломая заросли, подъехала конная тяга. У кого был бинокль, могли убедиться, что той веселой роты не стало. Мы их просто убили. Наверное, это единственно правильное слово, потому что не было никакого сражения. Убили, потому что иного выбора для спасения собственной жизни у нас не было. Выходит, что на войне нужно не только воевать или сражаться, но и самым прямым и безжалостным образом убивать. Какого дьявола мы таскали за собой всякие склады, это никто не понимает. Продовольственные это еще можно понять. Он находился в реквизированном в Тарту автобусе. За рулем сидел штатский водитель. Но именно этот красивый автобус, набитый консервами, мы сами подожгли. Он обуглился и пришел в полную негодность». Произошло это, когда мы первый раз попали в окружение, и распространился панический слух, что все равно попадет все к немцам. Водитель автобуса остался сидеть на обочине. Что с ним стало, неизвестно. Он лицо гражданское, его с собой не взяли. Теперь мы бросили несколько параконных телег, груженных совершенно новыми шерстяными солдатскими одеялами, воловьими шкурами, из которых вышло бы сто пар прочных подметок, портянками, бельем, мылом и прочим добром, и прежде всего средствами противохимической защиты». Там же был один-единственный на весь полк велосипед. Это мы не стали жечь, просто свалили в кучу посреди деревни. Пусть люди воспользуются. Ну, разумеется, воспользовались. Добро не пропало даром. Велосипед схватил один паренек, который ездить не умел. Может, по нашей вине упал и расшибся, кто его знает. Все пытался гордо проехаться, натянув резиновые перчатки, заимствованные из химкомплектов. Но то и дело падал. Наверное, так и не успел до прихода немцев научиться. Даже полковая лавка у нас была с собой. Как в 30-летнюю войну. Большой серый ящик с булочками еще эстонского происхождения, копченой колбасой, мылом, папиросами перочинными ножами и бритвенными лезвиями. Перед боями все это как-то само собой исчезло. Мы просто-напросто опустошили ящик, не платя денег. Военное время. И солдат-лавочник пошел просить у ночхоза другую должность. Сегодня противогазы были в большой цене. Оказывается, в батарее нашлось еще 5 или 6 штук, преимущественно у повозочных, на телеге среди прочей поклажи. А произошло вот что. Позади нашей позиции находился какой-то совхозный центр с конторой, амбарами и хлевами. Все было дочисто эвакуировано. Ах да, там мы увидели какие-то странные телеги, которые стояли возле хлевов. Оглобли вверх. Издали мы подумали, что это целый полк противовоздушной обороны. Нам, эстонцам, эти телеги показались такими диковинными, что мы никак не могли на них насмотреться. Они были на удивление простые и на удивление маленькие. Между двумя глоблями приколочено пять или шесть досок. Это составляло днище, а боковины в помине не было. Снизу под днищем... Тем же оглоблем прибита гвоздями двухколесная ось. Вот и вся телега. На ней могло уместиться 4-5 вилл навоза или один большой узел. Позже такие же устройства нам приходилось видеть в обозах беженцев. Объяснить это очевидно можно тем, что здесь вообще нет дорог и более тяжелый воз просто увяз бы. Однако я отклонился. Важнее другое. В совхозе была пасека. Около нее упало несколько снарядов, в 3-4 улья угодили осколки, некоторые из них повалились и пчелы очень волновались. Ясно, что мы тут долго не задержимся, придут немцы и все равно разорят пасеку. Отсюда единственно правильный вывод, бери что можно. Сформировалась команда из пяти добровольцев. Все в противогазах и неизвестно откуда добытых рукавицах. У троих перчатки, у двоих шерстяные варежки, нашлись также ведра и котелки. Операция прошла во всех отношениях удачно. Только вот пчелы нещадно атаковали грабителей. Лишь бегство сквозь густые ольховые заросли спасло их от преследования. Были поражения. Несколько пчелок нашли дорогу Йозапу за шиворот. На следующий день шея у него была как у капиталиста. Толстая и в сторону он мог смотреть, только поворачиваясь всем корпусом. Хаулоп вместе с сотами сунул в рот переполошившуюся пчелу. В смертельном страхе она вонзила ему в язык жало. Теперь язык с трудом умещался во рту. Парень только и мог что пить. Сярель, спасаясь бегством, на полпути сорвал противогаз, И получил от разгневанной преследовательности хорошего тумака в левый глаз, который с ужасающей быстротой заплывал, несмотря на то, что Рудди велел прикладывать к ужаленному месту влажную глину. «Свежая коровья лепешка была бы еще лучше», — добавил он. «Да где ее возьмешь?» «Ну что ты стонешь, Карлуша?» — утешал он. «Разве тебе плохо теперь?» «Целится, глаз сам закрыт». Не нужно зажмуривать. Уже вечером даже непосвященный мог бы заметить, что количество лиц, быстро убегающих в заросли, почему-то резко увеличилось. «Помнишь?» – сказал мне Руди, когда мы вечером устроились на ночлег под одноколкой. В Тарту было одно место, где сразу так чудесно и громко начинали звенеть шпоры. Там, где улица Тяхи пересекается с Рижской, знаешь, еще не доходя до дома солдата. Как же мне не помнить. Конечно помню. Да, как чудесно и громко звенели там наши строевые шпоры. А в душе разве не возникает вдруг какой-то вакуум, где вдруг начинает звенеть такая боль, что замирает сердце?